Сантьяго, 771 километр. шестьсот 660 километров. Дары Господни. Джастин. До Сантьяго до Компостелла чуть больше сотни километров. Мы устали. Но замечательное восхождение в осы Брейра омывает нас волной благодарности и удивления. Прошло несколько дней с тех пор, как друзья толкали, тянули, несли и тащили меня по горному перевалу. Многие из них уже ушли вперед, а теперь мы вдвоем с Майклом и Мэтью покидаем Саррию и идем в Пуэрто-Марин. Паломники, которые гуляют по камину, несут паспорт, «Креденциаль дель перегрино». Он позволяет оставаться в альбергах вдоль камина и служит доказательством. Путешествия. Всякий раз, оставаясь в городе, паломники могут поставить штамп в местной церкви, альбергия, ресторане или отеле и тем доказать, что проходили некий город или поселок. В Сантьяго до Компостеллы иные порой приносят в паломническую службу целую коллекцию таких штампов. Там их проверяют на соответствие дат, а пилигримы получают Компостеллу — свидетельство об окончании пути. Для этого они должны пройти последние 100 километров камина или проехать 200 на велосипеде. Сарре в 116 километрах к востоку от Сантьяго. Это довольно важный город. Многие решают начать паломничество здесь. От Сантьяго уже недалеко, а Компостеллу получить можно. И до собора тут ходят столь многие, что возникает пробка. Нам даже встретились семьи с детьми. у каждого много историй радостные печальные по большей части смешанные но все обретают здесь что то свое многие дружбу покой исцеление или связь с богом и в любом случае это прекрасно уже несколько дней майкл и мэтью тянут и толкают чаще давая Патрику передышку. И все же приходится не раз устраивать привал, чтобы он мог растянуть мышцы. Но боль не утихает. Он уже позволяет другим помогать. И хотя я знаю, что он только рад отдыху, настоящая причина тому — его новые взгляды на жизнь. Вчера мы долго говорили о том, что будет дальше. «Вернусь в больницу», — сказал Патрик. Но ненадолго. Хотя я этого и не ожидал, но не удивился. «И что ты будешь делать?» — спросил я. «Еще не уверен. Но мы сделаем это вместе». Патрик. Перемена души и ума за последнюю неделю поставила передо мной немало вопросов. Нам приходила помощь снова и снова. Мы ни разу о ней не просили. Сколько себя помню, мне было неимоверно трудно просить кого-то помочь. Но когда пришлось принимать помощь даром, мне стало еще труднее. Я не только не мог просить, я не мог и получать. Но за последние дни я увидел неведомую прежде красоту принятие. И мне предстояло увидеть ее снова. Нас ждет небольшой подъем по лесной местности к западу от царрии У высоких деревьев огромные корни, продирающие почву. Вести по ним кресло Джастина... С этим не справится ни мне, ни Майклу, ни Мэтью. «Бьян Камина!» Слышим мы, когда слева по узкой дороге, видневшей следы миллионов шин, проезжает группа велосипедистов. Девушка, что едет последней, добирается до вершины холма, останавливается, смотрит на нас, видит, как нам тяжело, кричит паломникам что-то по-итальянски и указывает вниз по склону. Мы ничего не понимаем, но рядом с нами уже восемь человек с велосипедами, и за две минуты мы одолеваем столько же, сколько за предыдущие полчаса. До восхождения Восе Брейра любая помощь от пилигримов вгоняла меня в неловкость. Внешне я ее не проявлял, но за благодарными словами таилась гордость, а эгоизм говорил, что я должен сделать это для Джастина сам. Даже помощь Теда в перенеях ранила меня неделями. Много лет я откровенно говорил о своих слабостях Джастину и Донне, но и подумать не мог о том, чтобы пожертвовать гордостью и принять чужую помощь. пока не отступил и не увидел, как группа делает то, чего не могу я. Сколько радости я отнял у других, пока противился их помощи. Сколь многого я не сумел добиться, желая сделать все сам. Сегодня я принимаю ее иначе. Мы все, Джастин, Майкл, Мэтью и я, благодарны итальянцам-велосипедистам, и никакой неловкости я не чувствую. Нет больше лживого шепота эгоизма, мол, это твоя задача и больше ничья. Никакая гордость не омрачает красоту их помощи. Нам еще столько идти, а я в таком состоянии, что я, наконец, принял свои слабости и начинаю осознавать, что моя уязвимость — это моя величайшая сила. Джастин. Нам с Патриком повезло дружить так долго. Мы помогали друг другу по-разному. Но чем бы ни помог я, сколько бы ни дал мне он, нашу дружбу создаем мы оба. Иными словами, на нее решаются двое. Сила и энергия, которую мы можем отдать друг другу, прямо зависит от того, насколько другой готов ее принять. И здесь, на дороге, все точно так же. Трудности бьют снова и снова. Болезнь поражает, тело все больше. А я хочу жить на полную и брать все от каждого дня. Но такая жизнь требует полной беззащитности. Если перечислить все, что я могу в одиночку, и все, что не могу, первый список выйдет намного короче. Мне приходится признать слабость и позволить другим сделать все для меня. Неважно, какую помощь мне предлагает Патрик, он не сможет помочь. если я откажусь. И когда я выбираю гордость, а не беззащитность, и полагаюсь только на себя, я слаб. Когда я поставил все на кон в далеком 2012 году и предложил идею Камина, ответ Патрика, я подтолкну тебя, ничего бы не значил, не пожелая я принять его помощь и признать, что не могу сделать все сам. Я не осознавал, что это и был урок для Патрика. Но он повторил все вчера, когда сказал, «Я принял то, что сам не могу ничего». Еще до того, как мы 3 июня покинули Сен-Жан и взошли на Пиренеи, я принял и свои слабости, и то, что не могу совершить паломничество без посторонней помощи. «Не прими я их, не дай я другим помочь», Так и сидел бы в гостиной и смотрел ПБС. Правда в том, что когда я приглашаю других разделить мою слабость, происходит нечто прекрасное. И я не имею в виду лишь трудные моменты жизни. Смерть близкого, пристрастие к порно, невозможность заботиться о себе. Я имею в виду все на свете. Когда я приглашаю других в свою жизнь, ни одной неодолимой слабости просто нет. Не думаю, будто Патрик реально рассчитывал протолкать меня до Сантьяго, но он ни на мгновение не задумался, будто не сможет. По крайней мере, до недавнего времени. А теперь, когда он отказался биться лбом о стену и принял то, что в мире просто есть вещи, которых ему в одиночку не сделать, ну не затащит он меня один к Оссе Брейра. Он дал еще больше и мне, и другим паломникам на той дороге. Они смогли помочь, а я смог зайти на гору, потому что мой друг наконец-то освободил себя от гнета. Я уверен, продолжай он толкать, давя боль в икрах и не пусти он других, наш камин уже бы несколько дней как завершился. Он должен был отдать весь контроль и позволить другим сделать то, на что его сил не хватало. Равно как я, утратив телесные силы, обрел прежде неведомую свободу, так же и Патрик, потеряв силу ног, нашел свободу в отдыхе, дарованной силой других. Сегодня последний день Джаспера из киногруппы. Он неимоверно много наснимал в путешествии, но у него есть просьба, прежде чем он уйдет. А можно подтолкнуть сегодня? Ну, хоть немного. Патрик отстегивает ремень и отходит, давая ему порулить. Джаспер заливается краской. Я мечтал об этом от самой Сен-Жан. Джаспер толкает, а мы с Патриком вспоминаем того Баска, что ласково бил меня по щекам много дней тому назад. Помнишь незнакомца из Пиренеев? А ведь напророчил же! Это да. Интересно, поймет ли он когда-нибудь силу своих слов? А мы-то поймем силу наших? Да нет, наверное. Вот и стоит убедиться, что они полны надежды. Прошел ровно месяц с тех пор, как тот человек прокричал «Невозможное возможно!» И мы видели это правда. Мы видели это чаще, чем могли вообразить. Путь провел нас с Патриком через три горных хребта, через дни самопознания и открытий. Навстречу незнакомцам, которые помогли нам так, как мы и не представляли. И это великий опыт. Патрик. Прошло два дня с тех пор, как велосипедисты помогли нам на дороге к Сарии. Сегодня идем в Арсуа. Майкл и Мэтью толкают и тянут. С нами еще и Клаудия. Жаль, но помощь с каждым днем нужна мне все чаще. Вот и сейчас я валяюсь на животе у дороги, опустив лицо в мокрую траву, а Клаудия массирует мне икры, пытаясь сбить судороги. С ногами все так плохо, что мы в прямом смысле стоим у обочины, и она большими пальцами разминает узлы, идущие от моих колен до лодыжек. «Больно». В глазах слезы, но я напоминаю себе, что мы в двух днях от Сантьяго. Думаю, невозможно и правда возможно. Дерзкая цель Джастина — преодолеть 800 километров по Испании в инвалидной коляске и его готовность быть совершенно открытым все дни пути — дала и мне, и многим другим увидеть нечто поистине невозможное. Появление силы, деяние душевной стойкости, прорывы духа. Без мечты Джастина, без его готовности идти за ней, без его признания в том, что единственный способ ее воплотить — это сила и воля других, дарованная ими, мы бы никогда не узнали, на что способны. Бог давал и дает нам обоим невероятно много. И Камина стал осязаемым напоминанием об этом. Может быть, Джастин получил больше всех? Ему нужен кто-то, чтобы вытащить его из постели, одеть, обуть, покормить, помыть, почистить зубы, причесать, сводить в туалет. Но мне Бог даровал благодать через друга, который доверился мне, позволил делать для него все и научил меня тому, что я не могу делать все сам. что должен уступить силе, которую могут дать и другие. Я должен верить во многих, и в тех, кто толкал и тянул, когда я не мог, и в тех, кто продолжает толкать и тянуть, когда я бессилен. Путь дал мне многое, но важнее всего урок о провидении Божьем. Оно приходит к нам в облике доверия, беззащитности, ответственности, близости, стремления друг к другу в субботних дней. Оно в умении довериться другим и позволить им помочь мне. В открытости, когда я делюсь с ними непосильное бремя и восхожу вместе с ними на новую высоту. В такой близости, когда я открываю другим все о себе и понимаю, что они все еще меня любят, Когда я даю людям быть со мной, отдыхать со мной, держать меня рядом. Провидение Божие может быть очень многим, даже древней дорогой в Северной Испании. Я волнуюсь все больше, как применить те уроки, что я выучил в этой жизненной главе? Но сколь бы меня не волновало грядущее, Оно бледнеет, когда я предвкушаю конец пути. Два дня, и жены будут ждать нас у собора Сантьяго.